Часть третья. Великая языческая армия. Глава двенадцатая. Сидрак-старший оказался верен данному слову. Датчане шли уже два дня, и все это время Ярл с сыном относились к Герману как к одному из трехсот своих воинов, а вот Иоанна они лишь терпели или не замечали. Отношение к священнику не было ни хорошим, ни плохим. Гейрмун помнил о временности перемирия, и Иоанну по-прежнему грозила опасность. Эрнинга-страта постепенно выбралась за пределы болот и низменностей. На второй день пути, достигнув перекрестка, датчане свернули на запад и двинулись по дороге, называемой Икнильской. Она тянулась вдоль невысоких меловых гор, то поднимаясь, то опускаясь. Теперь воины шли по лесистым долинам. Местность Герману понравилась. Зелень много, почва плодородная, но земля вряд ли была ничейной. Скудность саксонских поселений не помешает кому-то из саксонских королей или ольдерманов заявить права на эти места. На рассвете третьего дня Сидрак-старший вызвал к себе Гермуна и Иоанна. Час был совсем ранний, еще и утренний туман не успел рассеяться. Это была их вторая встреча с ярлом послитой на охотничьем холме. — Как, по-твоему, что ему понадобилось? — спросил священник, когда они пробирались среди деревьев и просыпающихся датчан. — Пока не знаю, но меня это настораживает, — ответил Гейрмун. — До Редингума всего день пути. Может, Ярл вздумал держать нас под надзором, пока не передаст Гутрому? Все может быть. Они застали Ярла вместе с сыном и еще несколькими датчанами. На лицах ни капли сонливости. Все были вооружены. Атмосфера в шатре была столь же накаленной, как и угли в жаровне. Сидрак-старший сжимал в руке кусок пергамента. Сам не зная почему, но Гейрмун почувствовал, Священнику грозит опасность. Увидев Иоанна, Ярл шагнул к нему. «Ты говорил, что умеешь читать и писать?» «Умею», — склонив голову, ответил Иоанн. «Прочти и расскажи, что здесь написано», — велел сидрок старший подавая священнику пергамент. Иоанн немного помешкал, взглянул на Гейрума, затем взял пергамент. «Как тебе будет угодно, Ярл Сидрок?» Он погрузился в чтение, и вскоре его глаза округлились. «Это послание королю Бурграду от некоего человека из Уэссекса. Здесь содержится просьба и дальше сообщать в Мерсию обо всем, что у них происходит. Продолжай», — велел Ярл Сидрок, расхаживая взад-вперед. Иоанн откашлялся. «Здесь сказано, что датчане...» расположились в Редингуме, и укрепления у них сильны. Король Уэссекса Этельред и его брат Эльфред попытались атаковать датчан, но к Хальфдону по Темзе прибыло подкрепление. Саксы потеряли много воинов и были отброшены. Среди убитых упоминается берексирский ольдерман, некто Этельвульф, который недавно разгромил отряд датчан в сражении при энкфилде «А что еще там написано?» — спросил Сидрак-младший. Он многозначительно усмехался, словно знал ответ. «Еще там написано, что этельред и Эльфред нынче находятся в Веллингфорде. Они надеются выманить датчан за пределы укреплений и дать им бой на открытом пространстве в Эшдауне. На этом послание кончается», — сказал Иоанн, возвращая пергамент Ярлу Сидраку. Ярл Сидрак посмотрел на священника, взял у него пергамент и кивнул своим воинам. Те быстро покинули шатер. Гейрмун с Иоанном остались с Ярлом и его сыном. Обстановка заметно охладилась. — Ты заранее знал о содержании послания, — сказал Ярлу Гейрмун. сидрик старше кивнул. Младший продолжал ухмыляться. — Мой отец не дурак сказал он. «Это верно», — вздохнул Иоанн. «Я воспользовался случаем и решил проверить тебя, священник. Хотел узнать, скажешь ли ты правду», — признался Ярл. «А если бы не сказал?» — спросил Иоанн. «Был бы уже мертв сидрок Сидрак-старший говорил об этом как о само собой разумеющемся исходе. «Или медленно умирал бы. Но теперь я буду тебя беречь. Оставлю позади с обозом». «Как позади?» — не понял Гейрмун. «Мы движемся на рейдингум». Ярл помахал пергаментом. Это было написано несколько дней назад. «Быть может, сражение уже состоялось, или мы подоспеем прямо к нему. Если оно начнется сегодня, мы тоже должны биться. Переход будет длинным и спешным. Если Этельред укрепил Веллингфорд, переправиться там через реку нам не удастся». «Попробуем другую переправу, южнее, возле Мулсфорда. Если туда не сунутся, пройдем еще южнее и переправимся напротив Гарингеса, а потом свернем на север и двинемся к Эшдауну. Вы оба раздобудьте себе еды, а то потом будет не до кормежки». Гейрмун и Иоанн поклонились Ярлу и вышли из шатра. Они... Разыскали кормовой костер, где каждый получил по миске каши с салом. Есть уселись в стороне от датчан. Гейрмунд спросил священника, как тот понял, что нельзя перевирать содержание письма. «Ты догадался, что кто-то уже прочел Ярлу это послание?» «Нет», — ответил Иоанн. «Была у тебя мысль соврать?» Казалось, вопрос озадачил священника, и он ответил не сразу. была «Но ненадолго», — сказал Иоанн, — «вначале я подумал о моем Боге, который просит меня оставаться правдивым. Потом подумал о тебе. Ты же просил за меня. Как-то моя ложь отзовется на тебе». И тогда я решил прочитать датчанину все, как написано. Гермун глотал кашу и качал головой. «Что тебе известно об этом Уэссекском короле и его братье Эльфреде?» Слышал, они люди образованные. Образованные еще не значит умные. Говорят, и умом не обделены. Слышал я, что оба набожны и готовы яростно сражаться за Христа. «Будь они умными, не стали бы христианами», — с усмешкой произнес Гейрмун. «А ты тоже воин Христа? Сражаться-то хоть умеешь?» «Увы, я больше упражнялся во владении пером, нежели мечом». «Может ли твое перо написать о нашей победе?» «Может, даже если вы проиграете, но не раньше, чем битва закончится». «Значит, твое перо способно менять прошлое?» нахмурился Гейрмун. «Только то, что сказано о прошлом, а это почти равнозначно». Доедая кашу, Гейрмун думал о том, насколько повествование Сакса о войне будет отличаться от рассказов датчан. И тогда он понял слова священника. Когда последний участник битвы старится и умирает, не остается никого, кто бы ее помнил. И история об этой битве может стать поводом для нового сражения. Из-за повествований вспыхивала кровная вражда, ибо повествования имели силу создавать или разрушать чью-то честь и славу. «А ты умеешь сражаться», «Спросил Иоанн. «Я этому учился, но в битвах еще не участвовал. «Ты боишься?» «Я знаю человека, говорившего, что не боятся только дураки». «Опять твой скальд Браги Боддасон?» «Нет, его зовут Стейнельфур. «Если повезет, мы сегодня встретим его на поле боя». Гейрмун улыбнулся священнику. «Я постараюсь не позволить ему тебя убить». «Буду очень признателен. Не трусь, священник. В обозе тебе ничего не грозит». «И я все равно буду молиться», — ответил Иоанн. Датчане тоже молились. По лагерю разнеслась весть о переходе к Эшдауну. Воины спешно делали приношения Тору, Тюру и Одину, прося божественного покровительства в предстоящей битве. Сидрак-старший на глазах у воинов принес в жертву коня. Гейрмун видел, как тяжело подействовала сцена жертвоприношения на Иоанна. Тот осенил себя крестным знаменем, затем поцеловал крест, висевший у него на шее, и крепко сжал в руке. «Никак забыл, что странствуешь с язычниками?» спросил Гейрмун. «Не забыл. Думаю, просто не до конца осознавал». Иоанна трясло. «Раньше...» гейман увидел бы в этом признак христианской робости после нескольких дней проведенных в пути с иоаном он знал священник вовсе не трус его опечаленность исходила из непонятного ггерману источника молодому норвежцу даже стала жаль священника поскольку иоану приказали двигаться в составе обоза они временно простились ярл сидрок гнал своих дочан Чуть ли не бегом. Войско двигалось быстро. Через несколько роздыхов Герман увидел внизу реку, текущую с северо запада а на ней множество кораблей, плывущих вниз и вверх по течению. Ненадолго и Книльцкая дорога, и река сблизились почти вплотную, но затем дорога резко повернула на юг и потянулась вдоль холмов. Река осталась внизу. При виде укрепленного города и охраняемого моста Гейрмун предположил, что это и есть Веллингфорд, куда отступил Этельред. Пока датчане шли, кораблей стало еще больше. Саксы наверняка видели войско Ярла Сидрака, двигающиеся на юг. Интересно, дадут ли они датчанам бой или пропустят? Чтобы напасть на датчан, Требовалось вывести за крепостные стены несколько сот воинов. У саксов их либо не было, либо командиры не хотели рисковать, поэтому никто и не пытался воспрепятствовать датскому войску. И поход продолжался. После полудня они подошли к Мулсфорду, который никем не охранялся. На другом берегу, примерно в одном роздыхе от реки, Гермун увидел две армии, противостоящие друг другу на возвышенностях, где не было никакой растительности. Казалось, каждый холм опоясывает изгородь из людей. Между ними лежала открытая равнина. Чувствовалось, что ни одна сторона не хочет пересекать равнину и атаковать вражеский холм. Расстояние не позволяло разглядеть знамена и определить, где саксы и где датчане. Однако Гейрмун предположил, ближайшие Северная возвышенность занята саксами из Веллингфорда, а датчане Хальфдана удерживают южную, спешно подтянувшись туда из Редингума. С высоты холмов обе армии видели прибытие воинов Ярла Сидрака. Каждая армия насчитывала тысячи бойцов. В подобном сражении появление даже трехсот дополнительных мечей могло изменить исход. Мулсфордская переправа находилась довольно близко от позиций саксов. Двигаясь дальше, войско Ярла Сидрака неминуемо соприкасалось с восточной оконечностью холма. Хальфдан и Этельред, конечно же, это увидят и соответствующим образом ответят «Как?» «Пока не ясно». Ярл Сидрак приказал своим воинам пересекать реку там, где глубина была по колено – двигаясь по каменным плитам, которые протянулись почти на 50 сажений. гермун брел вместе со всеми, продолжая следить за саксами. Холодная вода быстро проникла в сапоги. Когда он выбрался на берег, стало ясно. Саксы решили разделить свою армию. В гуще саксонской армии появился просвет, после чего восточная ее половина начала спускаться с холма, устремившись к датчанам. Вражеские воины шумно скользили по рыхлой земле, как по льду. Их было втрое больше, чем воинов Ярла Сидрака. Западное крыло саксонской армии оставалось на месте, удерживая позицию. Ярл Сидрак приказал воинам выстроиться в шеренги и, невзирая на численное преимущество противника, двигаться навстречу саксам. Счета у гермуна не было, и идти в передовой шеренге он не мог. Он занял место в самой последней, где собрались такие же плохо снаряженные воины. Скорее всего, они были еще и плохо обучены или просто трусоваты, но воины, сторонящиеся битв, не получали ни наград, ни славы, и гермун жалел, что не может сражаться в первых рядах. А в южной части датчане Хальфдена тоже разделили армию, готовясь двинуться на саксов. Восточное крыло начало спускаться с холма. Казалось, они торопились на подмогу воинам Ярла Сидрака. Вторая половина армии оставалась на вершине, удерживая неприятельскую силу на противоположной. Ярл сидрок приказал своим воинам быстрее идти через вереск колючие кустарники и крупные кусты терновника. Гейрмун пробирался с шумом. Кусты сужали поле зрения, словно он бежал по туннелю. Расстояние между щитами датчан и копьями саксов сокращалось. И тогда Сидрак-старший велел атаковать по всей длине шеренги. Воздух задрожал от боевых кличей. Гейрмун выхватил нож и тоже закричал. Ему делалось все страшнее, но он подавлял страх, пока тот не превратился в яростный гнев и огонь в крови. Наконец, передовые ряды встретились. Гейрмун находился слишком далеко и столкновения не видел, но он услышал раскаты рукотворного грома, удары щита о щит, щита о копье, копья о доспех и плоть. Гейрмун приготовился сражаться и убивать всякого, кто прорвется сквозь датский строй, но оттуда никто не бежал. Первое столкновение еще не нарушило цельности обоих рядов. «Должно быть, воины саксов прорвали шеренгу воинов Ярла Сидрака», — подумалось Гейрмуну. «Ничего удивительного, если первые втрое превосходили вторых». Однако вскоре он понял, что видит лишь часть саксонской шеренги. К западу от линии столкновения враги создали вторую шеренгу и образовали клин, намереваясь помешать объединению датских сил. Пока воины Ярла Сидрака сражались с одним крылом, саксы наверняка уже подготовились встретить приближавшихся воинов Хальвдана. Рожок протрубил приказ Ярла. Еще стремительнее атаковать врага, дабы сузить клин, и запереть саксов между воинами Сидрака и Хальвдана. Неумолчно звенели мечи, яростно ударяли щиты, но, невзирая на все усилия, датчане не обрели преимущества. Вскоре воины, находившиеся ближе к передовой, понесли раненых и убитых, тех, кто пал, когда вражеский меч или копье нашли брешь между датскими щитами. Раненых относили недалеко, только чтобы их не затоптали. Несшие клали их на вереск, а сами торопились вернуться в гущу боя. Гейрмун все еще не вступал в бой и потому, убрав саксонский нож в ножны, поспешил к раненым, соображая, чем им помочь. Первый воин, в которому он подбежал, держался за грудь и натужно кашлял, выплевывая струи крови. Кровь текла и из раны, но Гейрмун знал, основное кровотечение вызвано повреждением легких воин тяжело приподнялся отвернулся от гермуна и снова закашлял окрашивая вере сквалый цвет глаза раненого были круглы от страха гермун заметил что датчанин выпустил из рук меч жить этому человеку оставалось считанные минуты в чем гермун не сомневался сам он мог лишь быть рядом пока не наступит конец взяв меч умирающего Он обошел датчанина сзади и вложил рукоять в липкую от крови руку. Потом согнул руку, прижав к груди воина. Гейрмун приподнял датчанина и держал, пока тот бился в судорогах, словно тонул на земле. Гейрмуну вспомнилось, как он сам тонул в бурном море. Отпустив мертвеца, гермун откатился в сторону и заметил, что за ним наблюдает Сидрак-младший. Сын ярла оставался на ногах, но стоял скрючившись, зажимая кровоточащую рану на боку. Если нужен меч, бери, сказал молодой ярл. Кельд не возражал бы. Ты сможешь вернуть оружие, когда мы его будем хоронить. Гермун кивнул. Он неохотно забрал меч из безжизненных пальцев Кельда, вытер отраву, окровавленную рукоять и только тогда поднял голову. Саксы теснили воинов Ярла Сидрака. Гейрмун поднялся на ноги. Датский строй еще не был прорван, но выглядел уязвимым. Саксы спешили воспользоваться преимуществом, тесня противника к реке. В хаосе сражения Гейрмун не мог разобрать, в каком положении сейчас воины Хальвдена и саксы по другую сторону Клина. Сжимая в правой руке меч Кельда, а в левой нож, он приготовился к неизбежному столкновению. «Сдерживайте их!» — услышал он зычный голос Ярла Сидрака. «Не отступайте!» Но датчане отступали, и яркие солнечные лучи пробивались в бреши между их щитами. Когда воины Ярла Сидрака достигли уже знакомого огромного куста терновника, Саксы, наконец, прорвали оборону. Щиты распахивались, словно дверные створки, и в проемы устремлялись воины противника. Гейрмун остановился, яростно взмахнул мечом и ножом и прыгнул на ближайшего врага. Первый удар воин отразил щитом, но попятился. Гейрмун ударил вторично. На этот раз Сакс ударил по его мечу своим, отведя клинок в сторону. Гейрмун снова бросился в атаку, сдвинул щит сакса и левой рукой вонзил нож в шею. Не успел поверженный противник упасть, а на гермуна словно бык, ринулся другой сакс и ударил его в грудь умбоном. гермун опрокинулся на спину, судорожно глотая воздух, сакс бросился к нему с топором. Гейрмун сумел откатиться, лезвие ударило в землю. Гейрмун наугад взмахнул мечом, целя в ноги врага. Он промахнулся, однако Сакс отскочил, что дало Гейрмуну возможность подняться. Он кинулся на Сакса и нанес удар сверху, вынудив противника поднять щит. Потом, пригнувшись, он ударил ножом в колено. Нога Сакса подкосилась, но тот силился устоять. В этот миг Гейрмун взмахнул правой рукой и попал в шею. Голову не отрубил, но кровь из раны хлынула ручьем. Гейрмун стремительно повернулся, готовый встретиться с очередным врагом, но обнаружил лишь датчан Ярла Сидрака. Те беспорядочно отступали к реке. Бросив взгляд вдаль, он увидел, что саксы атакуют обе половины армии Хальвдана. Гейрмуну не хотелось бежать, однако ничего иного ему не оставалось. Саксы теснили своих врагов. Остановиться и принять бой означало погибнуть всем до последнего. Но Ярл Сидрак говорил еще об одной переправе, южнее этой. Возможно, они сумеют обойти саксов, соединиться с хальфданом и продолжить сражение. Нож Гейрмун убрал, оставив только меч Кельда, после чего побежал к реке вместе с отступавшими датчанами. Саксы не отставали продолжая косить датчан. Гейрмун двигался через брод, а вокруг него в воду падали копья и стрелы. Достигнув берега и оглянувшись, он увидел десятки тонущих датчан. Вода в реке становилась все краснее. Основная часть войска Ярла Сидрака переправилась через реку и теперь двигалась на юг. Однако некоторые бежали на север, в сторону Веллингфорда и смерти остановитесь крикнул им ггерму остановитесь глупцы двигайтесь к хальфдау кто то внял его словам но таких были единицы невнявших гермун оставил наедине с судьбой саксы преследовали их еще два роз подряд датчан решивших остановиться и принять бой всех убили ггермунд чувствовал как нистовство битвы гаснет в душе уступая место страху. Его тело ослабло, утомленное дневным переходом, боем и отступлением, но он все бежал, глядя, как солнце касается западных холмов. Когда же он, наконец, добрался до моста в Гарингесе, оказалось, что тот занят саксами. На другом берегу саксы теснили датчан, и там шел бой. «Мы должны попасть на тот берег», крикнул Гейрмун тем, кто находился рядом. Вместе с ним восемь датчан ринулись на мост. Саксы уже ждали их. Собрав остатки сил, Гейрмун попытался прорваться, но не успел одолеть и трех сажений, как саксонская дубина ударила его по голове. Потеряв равновесие, он рухнул с моста в реку.